сифилис, вирусный гепатит, краснуха, бруцеллез, токсоплазмоз, грипп и другие, ни в коем случае не должны сопутствовать началу беременности. Они могут нарушать внутриутробное развитие, губительно действовать на будущего ребенка с момента его зарождения. Следует подчеркнуть, лечение беременной женщины какой-либо инфекцией – нелегкая задача. Ведь применение некоторых лекарств при беременности противопоказано ввиду их возможного вредного влияния на плод. Беременность не должна наступать также и сразу после завершения лечения. Ведь организм ослаблен болезнью, функциональная деятельность некоторых органов и систем – еще окончательно не восстановлено. Не только инфекционные заболевания супругов, чреваты неблагоприятными последствиями для их детей, а любые. В первую очередь к ним относятся пороки сердца, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, малокровие, нарушение деятельности почек, щитовидной железы, печени – кишечника надпочечников. Одновременно с самого начала вынашивания ребенка, оберегая его здоровье, женщина не должна подвергаться любым вредным для нее последствиям на производстве и в быту. Будущей матери- лучшие условия. Кроме алкоголя, табака и болезней, есть у зародыша и плода и другие недуги. Ими могут оказаться вибрация, шум, повышенная температура производственных помещений, лучистое тепло, ионизирующая радиация, пыль, ядохимикаты, промышленные, лабораторные и бытовые химические соединения, краски, лаки, очищающие растворы, лабораторные реактивы, пары бензина, соединения свинца, ртути и так далее. В период беременности чувствительность женского организма к действию неблагоприятных факторов значительно повышается в первую очередь к химическим веществам и радиации. Если организм будущей матери – становится более уязвимым, значит и меры предосторожности должны быть существенно повышены. Охранять, защищать развивающиеся в чреве матери хрупкий организм зародыша и плода с особой тщательностью надо еще и потому, что он часто страдает уже от незначительного воздействия неблагоприятных факторов, которые на здоровье беременной женщины заметного влияния не оказывают. Так исследователи Калифорнийского университета установили, что у матерей, проживающих близ взлетно-посадочной полосы Лос-Анджелесского международного аэродрома, часто рождаются дети с уродствами и другими отклонениями от нормы. Главный виновник — шум. считают ученые, у матерей грубых патологических сдвигов не отмечалось. В нашей стране здоровье женщины и ее будущего ребенка бережно охраняется. Если условия труда беременной женщины хоть в ничтожной степени неблагоприятны для нее или плода, ее переводят на другую работу. Такая забота о здоровье будущих поколений является в СССР делом исключительной государственной важности, освещена законом. Как ни странно, но чаще зародыш и плод подвергаются вредным воздействиям не в производственных условиях, а в быту. Использование во время ремонта квартиры сильных нитрокрасок и лаков – Применение яда химикатов для уничтожения домашних насекомых и вредителей сада-огорода, других средств бытовой химии,